Ольга Кроу. Обмен опытом. Вэллс случайно зацепил рукавом стул, и тот стукнулся о край стола. Керри зашикала на него. «Нельзя ли потише? Ты как слон, еще мастер проснется». Кабинет учителя оказался пуст и тих. Лишь на одной стене одиноко потрескивал факел. Стол мастера был завален старыми книгами, мензурками и колбами. Сквозь цветные витражи лился лунный свет. Ученики, три юноша и девушка, на цыпочках с опаской вошли в комнату. То, что они собирались делать, было строжайше запрещено под страхом изгнания из школы. Маги подмастерья подошли к подставке для книг. Обычно на ней находился учебник мастера, когда тот читал лекции. Сейчас подставка была пустая, и Жак аккуратно положил туда толстенный фолиант, найденный Керри в библиотеке. Написан он был на древнем языке, которым подмастерья овладели совсем недавно, и повествовал о старинных обрядах, в частности, о призыве и изгнании демонов. Жак кивнул Вэлсу. Чертите знаки. Надо сказать, что операции, описанные в этой книге, можно было проводить лишь в святом кругу с вековыми иероглифами. Такой или похожий круг находился на полу в комнате Мафусаила Телейского, попечителя учеников, жутко нервные и высокомерные особы. Керри не могла придумать ничего лучшего, кроме как ночью проникнуть в кабинет мастера, когда тот спал, и дорисовать недостающие знаки. Вэлс вытащил из-за пазухи кусок угли и с сомнением посмотрел на Керри. «Ты уверена?» «Все-таки вызов духа, не шуточное дело». Девушка, утверждающе кивнула. «Не бойся, специально для тебя мы вызовем совсем маленького демона. И ненадолго, вот увидишь». «Ну, как хотите», — проворчал Вэлс и, присев на корточки и принялся срисовывать знаки, начертанные у него на ладони. Он был самым младшим в группе и самым робким, в отличие от заводной Керри, которые так и сыпались сумасшедшие идеи. Жак провел рукой по страницам и, нащупав закладку, раскрыл на нужном развороте. Он поморщился, пытаясь разобрать иероглифы. «Джо, пойди посвети!» Третий юношу поднес запасенный заранее сухой факел к горящему на стене. Дерево вспыхнуло, и Джо вставил факел в подставку рядом с фолиантом. «Так лучше!» Угу. Жак самозабвенно разглядывал строчки книги. Вот и все. Вэлс поднялся на ноги, отряхивая руки. Кэри взглянула на знаки. Таинственные письмена были похожи на больных с червей. Девушка поморщилась. Ладно, сойдет. Всем занять свои места. Она встала на один знак, Вэлс и Джон на два других. Жак, оставаясь прямо перед подставкой, еще раз проглядел строчки и поднял глаза. «Кровь! Мы забыли кровь!» «Не забыли!» Джо поставил в середину круга чашу с чем-то вязким. «Сегодня свистнул с кухни. Чистая свиная!» «Угу!» — довольно промычал Жак и вновь погрузился в фолиант. «Ага, это значит...» «Так...» «Да начнется шабаш!» Юноша резко вскинул руки к потолку. «Не ори!» – прошипела Керри, повторяя вместе с двумя другими учениками движения Жака. Новоявленный шаман слегка смутился, но продолжил свое дело. Он начал раскачивать руками из стороны в сторону и на распев повторять. «Да начнется шабаш, шабаш, Да прибудет великий дух, дух, Пусть явится он пред нами, нами». Жак вышел из-за подставки и, подойдя к чаше, окунул в кровь палец. Керри и остальные повторили за ним. «Мы приносим тебе в жертву эту святую кровь животного. Прими этот дар. Возьми душу зверя и явись на землю». Керри с папосом воскликнула. «Прими дар! Возьми душу!» Джоса с опаской покосился на девушку. Ивись на землю!» — умирающим голосом пропыхтел Уэлс. Внезапные иероглифы на кругу вспыхнули ярко-белым светом. Компания с возгласами изумления шарахнулась назад. Кровь в чаше заволновалась, потом закипела, и из нее повалил едкий дым, который странно стелился по земле. В дыму возникли очертания какого-то зверька. И тут же демон, раскинув когтистые лапы, со стоном вылетел из чаши. Подмастерья ахнули. Дым моментально рассеялся, и дух уселся на край пустой чаши, облизываясь. С виду это существо напоминало летучую мышь, только с длинными лапами и ногами, похожими на уменьшенные тигриные. Непонятно поблескивая в свете огня, оно словно было отлито из стали. Голову украшали горящие глаза, клыки, торчащие из пасти, выкрученные в кренделя рога, и подергивающиеся козлиные уши. За спиной чудовища были развернуты кожистые крылья, над головой покачивалась стрелка на конце хвоста. Размером демон был не больше крыши, вставший на задние лапы. Дух зыркнул глазами и заговорил. Давно я не видел свининки. Я, демон из самых глубоких кошмаров человека, явился предсмертными людьми. Керри только что словно отмерла и закричала с восхищением, указывая на демона одной рукой, а другой схватившись за щеку. Ой, мамочки, демон! Настоящий! Дух оборвал свой монолог и с изумлением воззрился на девушку. Вэлс тем временем тоже опомнился. «Класс! Реальная Гаргулья!» Горгулья растерянно переводил взгляд с одного мага на другого. «Так значит, вы не испугались?» Керри протянула руку к демону. «Ой, какая лапочка! А можно потрогать?» Горгулья обиженно зашипел и подался вперед, норовя тяпнуть за палец. «Я тебе не экспонат, чтоб трогать!» Потом демон нахмурился, словно засыпающий ворон. Закрыл лапами лицо и затрясся от плача. мастерии изумились еще больше горгулья. Они совсем осмелели и подошли поближе. Керри присела перед плачущим духом. «Что случилось?» Демон открыл морду, по его щекам текли слезы. «Все из-за вас, людей, из-за вас!» Я боюсь уже просто уже 300 лет и до сих пор не могу напугать даже крысы. Как я поступлю в училище, если туда пускают только демонов со стажем, которым напугать раз Я так и останусь недорослим. Горгурий всхлипнул и вытер красные глаза краем крыла. Джо быстро наколдовал носовой платок и протянул демону тот охотно схватил его и принялся вытирать морду. Платок был раза в два больше крохи и вполне мог бы сгодиться ему вместо простыни. Наконец, смачно высморкавшись, демон кинул платок на пол. Тот тут же рассыпался, заклинание было слабым. Дух с интересом посмотрел на Джо. «Ловко ты колдуешь!» Подмастерье! Джо кивнул. «Верно, а как ты догадался?» Горгулий бросил презрительный взгляд на знаки. «Хе!» Да кто ж, кроме подмастерий чертит такие, с позволения сказать, закорючки. Этот значок, он кивнул на левое изображение, должен быть посередине. А на его месте должен стоять этот. Дух указал на среднее. Но ведь Жак был сражен. Почему, спрашиваешь, я появился? Во-первых, заклинание действительно-таки мощное. А во-вторых, его усиливала кровь. «Знаете, что применяют сейчас некоторые невежды?» «Томатный сок!» Демон опустился на четвереньки и по собачьей поскреб задней лапой за ухом. Жак пожал плечами. «Кстати, а что надо делать дальше?» «Вот вызвали мы тебя, а потом что?» Демон выпрямился так быстро, что только чудом не дарахнулся с края чаши и дико посмотрел на мага, тот лишь развел руками. «Я всего лишь подмастерье». Демон раскрыл рот, собираясь высказать несколько отборных и не самых ласковых слов в адрес магического обучения на Земле, но промолчал. Потом он заговорил снова. «Ясно все с вами!» «В общем, коротко говоря, вы могли...» Демон принялся загибать пальцы. «Продать душу, перейти под прикрытие ада, изгнать демона, то бишь меня!» Дух, скривив рот, скептически обвел взглядом магов. Попробовали бы только. В общем, и так далее, и тому подобное. Слушай, Керри встрепенулась, а что умеют демоны с того света? Покажи нам свое искусство, а мы свое. Ну, я даже не знаю. Дух был польщен. Ну, например, это. А? Мамочки, что я натворил? На дубовом столе учителя образовался маленький темный смерч. Он вертелся с огромной скоростью, со звоном расшвыриваем мензурки и пробы. Самым примечательным была табличка, висевшая над карманным ураганом и гласившая «Уничтожитель магических вещей». Дух взлетел с края чаши и рванул к своему детищу, отчаянно жестикулируя. «Дьявол, я же здесь все сейчас испорчил!" Под перепугались еще больше демона. «Ему-то что, а вот им крышка!» «Мастер не простит, если будет испорчена хоть одна смесь из его драгоценного арсенала сваров и эликсиров». Джо быстро пробормотал заклинание и словно что-то кинул на дубовый стол. В этом мгновение раздался взрыв, и на ножке стола образовался ком какой-то дряни, которая со смачным чапканьем поползла к смерчу. Табличка над комом гласила Уничтожителю, уничтожителя магических вещей. Ураган, заметив ползущую к нему грязь, истошно завопил и со скоростью звука заметался по комнате, захватывая в себя останки колб, осколки и даже горгулья, не успевшего спланировать мимо. Керри закричала, испугавшись за демона, но тут из смерча высунулась когтистая лапа и принялась кидаться огненными шарами. Маги молниеносно смылись за шкаф, спасаясь от снарядов. К тому времени, когда демон сумел попасть по грязи и смерчу, тем самым уничтожив их... Дубовая подставка и ковер уже тлели, а со стола исчезли все предметы. Демон сидел на хвосте на ковре, перемазанный чем-то зеленым и задумчиво чесал затылок. Потом он взлетел и уселся на подставку для книг. Поймав на себя взгляд магов, демон комично развел руками. А я ведь еще даже не подмастер. Что здесь происходит? В дверном проеме показался мастер. Желчный старик в халате, ночном колпаке и пушистых тапочках в виде двух кроликов. Я отчетливо слышал шум. Учитель только сейчас увидел демона и в ужасе воззрился на него. Тот в ответ усмехнулся. Ох мой, горгулей! Мастер схватился за сердце и, теряя колпак, рухнул без сознания. В комнате выцарилась гробовая тишина. Подмастерья в шоке смотрели на неподвижного учителя. Демон тоже не думал, но уставился на него. Тишина продолжалась ровно секунду. Демон подскочил и завопил от радости. У меня получилось! Все вышло как надо, он испугался меня, меня! Училище теперь мое. Он взлетел и, приземлившись рядом с лицом мастера, внимательно посмотрел на учителя. До полусмерти! Да он был в ужасе! О, как я благодарен вам! Последние слова были обращены к подмастерьям, выходившим из-за своего укрытия. Просите что угодно, моя благодарность невыразима! Джо потер подбородок. Да. Ну и влетит же нам! Ферри перевела взгляд с мастера на горгулья. Слушай, а сделай так, чтобы он ничего не помнил, ладно? А то, боюсь, ты нас больше никогда не увидишь. Да расплюнуть, демон махнул лапой. Я попрошу старших, и они все устроят. Так что, давайте. Демон взлетел и, пролетев два метра, растворился в воздухе. Вэлс посмотрел на разгромленную лабораторию. Уборка предстоит огромная. Кери отряхнула руки и тоскливо огляделась. И что? Скажи спасибо, что нам не придется объяснять мастеру, что причина погрома демон-недоучка.